Второе. Многие из военных мыслителей полагают, что своим нынешним могуществом Англия обязана прежде всего своему стратегическому положению. Действительно, расположенная вблизи материка территория этого государства представляет собой природную крепость, чудовищные водяные рвы которые и подвижные стены флота всегда были надежной преградой для вторжения в нее континентальных народов. Об эту преграду разбились усилия Филиппа II Шуазеля и Наполеона. И все же, мне кажется, что как первенствующая роль в крепости принадлежит искусству коменданта и энергии гарнизона, так и первенствующая роль в Англии играют не оборонительные свойства британских островов, а деятельный характер английского народа и изумительные военные способности правящих его классов. Числу же приведенных ранее доказательств этому добавлю следующее. За последние годы военное искусство обогатилось двумя совершенно новыми орудиями борьбы – подводной лодкой и воздушным кораблем. Появившиеся прежде всего на континенте, орудия эти вместе самодвижущейся миной и бросаемой сверху бомбой обещали при дальнейшем усовершенствовании их дать в руки континентальных народов могущественнейшее средство для штурма британской крепости. Почти как сухопутный, а именно... Образовав посредством подводной и надводной минных атак широкую брешь в стенах английского плота, двинуть в нее заранее посаженную на современные гигантские транспорты армию и высадив ее на острова, выполнить ту операцию, о которой всю жизнь мечтал величайший из полководцев мира. Легко понять поэтому, с какой тревогой следили англичане за опытом и своих континентальных соседей. Но тревога эта была непродолжительна. Едва только блеснула у них мысль о том, какое превосходство могут иметь в известных условиях минные действия перед пушечным огнем, как Англия с поразительной быстротой оставила позади себя все континентальные державы численностью и устройством своего миноносного флота. Вместе с тем изобретательный и неутомимый британский гарнизон, не теряя времени, пересоздал весь план активной обороны своей крепости против угрожающей ей с востока Германии. Примечание. В то время, когда у англичан было 85 подводных лодок, Навал Аэт military Рекорд писал, «Многих из английских читателей поразит то, что германский флот летом или осенью 1912 года по всей вероятности будет иметь не менее 30 подводных лодок». Конец примечания. Тот самый плацдарм Северного моря, на котором блокадой побережья, бомбардировкой портов и классическими борт а -борт боями эскадр прикончена была Голландия, признан теперь англичанами тесным для их нынешнего океанского флота и пригодным особенно в начале войны для действий лишь миноносных флотилий. В этих видах в Англии в настоящее время производится целый ряд весьма интересных работ. Чтобы не прекращать с открытием войны, торговой деятельности лежащих на Северном море городов, подвозные и вывозные пути их откидываются на западную сторону острова, к портам Атлантического океана. На восточном же побережье, кроме недавно сооруженных баз плота Ширнес и Росити, доканчиваются постройкой следующие станции подводного, надводного, и надводно-миноносных флотов Абердин, Росев, Мидлсборо, Хау, Вевош, Вормов и Харвич. Все побережье связывается с станциями беспроволочного телеграфа, которым снабжаются не только подводные лодки, но и гидроаэроплан. Если кроме всего этого мы примем во внимание, что часто практикуемая мобилизация английского флота наложена так, что к маневрам нынешнего года она прошла почти автоматически, то перед нами сама собой вырисуется картина стратегического развертывания морских сил Англии и начала военных действий на Северном море. Чуть ли не простым нажатием в должный момент кнопки океанский флот будет двинут на фланге, чтобы закупорить Ла-Манш и путь вокруг Шотландии. Прервать всю морскую торговлю Германии а в запертое таким образом Северное море устремлены будут тучи миноносных судов. Причем в то время как английские подводные лодки поведут по направлению к противнику своего рода минные галереи под поверхностью моря, поднявшиеся над последним воздушные хищники, зорко всматриваясь в глубину моря, будут стараться захватить и уничтожить германских минеров специально изготовленными для этого 300-фунтовыми пироксилиновыми бомбами, удачные опыты с бросанием которых происходили недавно с Бипланом Шор. Короче говоря, первой задачей Англии будет нанесение своему противнику страшного экономического удара и истребление его миноносных флотилий. При подавляющем превосходстве англичан в числе миноносных судов и инициативе действий они несомненно достигнут этой цели. А удачное выполнение первой задачи предрешит такой же результат и долженствующего последовать за тем столкновения неравных по силе океанских флотов. Но как бы обдуманно и тщательно не была подготовка англичан к войне на Северном море, как невелики были бы шансы их на успешный исход этой войны, Они не могут вступить в единоборство с Германией по следующим причинам. Захватив все лучшие земли земного шара и образовав из них чудовищную океанскую империю, англичане вынуждены защищать не одну только цитадель этой империи, британские острова, а всю империю. И защищать ее не от одних германцев, а от всех запертых на европейском континенте народов белой расы. До сих пор они достигали этой цели с помощью многочисленных и разнообразных средств, оказавшихся действительными, потому что за всеми ими чувствовался могущественнейший английский флот. Представим себе теперь, что при таких условиях англичане почему-либо потеряли бы голову и бросились на германцев в одиночку. Тогда получилось бы вот что. При малочисленности своей армии они не в состоянии были бы после морской победы высадиться на материк и довершить поражение вооруженного народа на его собственной территории. Стало быть, в смысле разрушения жизненного вопроса результаты подобной не до конца продуманной операции оказались бы близкими к нулю. Но в этом было бы еще полбеды. Главная же беда заключалась бы в том, что сама морская победа досталась бы англичанам не скоро и не дешево. Прежде чем быть выброшенными на сушу, долго и основательно готовившиеся к войне германцы нанесли бы своему противнику такие жестокие потери, что со своим искалеченным флотом Англия могла бы опуститься на уровень, а может быть и ниже уровня некоторых европейских держав, сохранивших свои флоты целыми и невредимыми. А тогда в каком беззащитном положении очутилась бы Океанская империя перед остальными континентальными народами, психология которых изменилась бы быстрее и сильнее, чем это было во время Трансвайльской войны? Само собой разумеется, что при подобных обстоятельствах англичане никогда не думали и не думают ни о каких лобовых атаках на Северном море. Превосходно знающий характер континентальных народов и не менее искусно командующий ими на театре борьбы за жизнь, чем Наполеон командовал армиями на театре войны, английские стратеги поведут борьбу с Германией точно таким же образом, как велась она против Испании и Франции. То есть не на тесных плацдармах британской цитадели, а на обширном театре всей Европы и с участием всех континентальных народов. За последние восемь лет и самые выдающиеся государственные люди Англии и английская печать так много говорят и пишут о будущей общеевропейской войне, что главная идея последней само собой вылилась уже в форму ниже следующей директивы. Германия и ее союзники занимают на материке центральную позицию с хорошо разработанными выходами в северное и средиземное моря. Против этой группы имеют быть направлены. Первое. Боевая линия. На морях. Первое. На северном. Английский флот. Отборная часть русского флота и отборная часть французских миноносных флотилий. Задача. Запереть северное море, прервать морскую торговлю Германии и разрушить морские силы этой державы. Второе. На Средиземном. Усиленная судами береговой обороны местная английская эскадра, весь французский флот, за выделением из него отборной части миноносных флотилий, имеющих действовать с английским флотом в Северном море, флоты Испании и Греции. Задача – разрушить морские силы Италии и Австрии, блокировать неприятельские порты и обеспечить свободу плавания торговым английским судам по Средиземному морю и Суэцкому каналу. Третье. На Балтийском. Остальные морские силы России. Задача. Облегчить действия англичан на Северном море, оттянув на себя часть германских сил Балтийской. На суше. А. С запада. Французская армия, десантная в 250 тысяч человек армия англичан и 2-3 корпуса испанцев. Задача. Расположать по линии чрезвычайно сильных пограничных крепостей Удерживать противника, отторжение его во Францию и перейти в наступление лишь с началом решительных операций со стороны России. Б. С востока. Русская армия. Задача. Наступательные действия против германской и австрийской армии. Второе. Резерв. Все ближайшие к театру военных действий и не включенные в боевую линию народы, имеют составить резерв для регулирования событий, особенно в конце войны, при новом размежевании Европы. Таким образом, из всего сказанного выше мы видим сами, а англичане со своей стороны подтверждают нам это, что решение очередного для них германского вопроса возможно не единоборством Англии и Германии на Северном море, а общеевропейской войной при непременном участии России и при том условии если последняя возложит на себя по меньшей мере три четверти всей тяжести войны на суше. Да, но что же именно представляет собой германский вопрос для нас самих? Нужно ли нам решать его совместно с англичанами, так же, как решили мы с ними в начале прошлого века французский вопрос? И к какому результату придем мы, решив его по английскому способу? Короче говоря... Какие дальнейшие перспективы открываются перед нами после этой общеевропейской войны? Мне кажется, что над этим надо подумать и много серьезнее, чем это делают наши любители стратегического искусства, решающие на политических банкетах за одним бокалом шампанского 10 мировых вопросов.